Глава 55 Спустя час их скоростное судно вышло на крейсерский режим, после чего напарники оставили койки и, усевшись за столик, стали смотреть в иллюминатор на однообразный пейзаж. Пару раз мимо пронеслись истребители сторожевой эскадрильи. Мигнули на прощание огни Бакенов и стало совсем скучно. «Жрать хочется», — сказал Тони. А тебе всегда хочется. У меня с собой два пакетика глюкозы. Большие пакетики. Грамм по пятьдесят. Мне этого недостаточно. Это нам на двоих. Можно сгонять в грузовой отсек. Там еще остались порошковые сухари. Пшеничные. И литра полтора воды. Королевское меню, сказал Тони, покачав головой. Он нисколько не кривил против правды. Любой из дней, проведенных вдали от домашней станции, когда напарникам не приходилось питаться магнезией, был для них настоящим праздником. В дверь постучался пилот, и Тони великодушно разрешил ему войти. «Ну и как вы тут, в порядке?» спросил Агеец, баюкая в руках небольшой пластиковый бокс. «Ничего, хорошо тут, спасибо тебе». «А я вам вот чего принес! Гидро!» С этими словами пилот открыл бокс и начал выставлять на стол прозрачные цилиндры с водой. Это были лабораторные емкости. Джим и Тони с ними были уже знакомы. Выставив воду, пилот добавил несколько плиток у нектарина, которые употребляли агейцы и геллисы. Отдав подарки, пилот попятился к двери, но уходить не торопился. Так и стоял, переводя свои синие зрачки с одного пассажира на другого. Те поняли правильно. За угощение следовало расплатиться. А Гейтс ждал шоу. «Что-то мне пить захотелось», – сказал Тони и, взяв один из цилиндров, резким движением сорвал контрольную проволоку. А Гейтс прижался к двери и обнял длинными руками пустой бокс. Его предупреждали, что пассажиры будут пить гидро. Однако ему в это не верилось до последнего. Да, пару раз он видел, как Геллисы посасывали какие-то растительные гидросодержащие препараты. Но там гидро было не настоящим, а связанным. Здесь же обмана быть не могло. В сверхпрочных цилиндрах находился настоящий, великий и ужасный гидро. Сняв крышку, Тони пригубил содержимое, чтобы удостовериться в его качестве. Мм, настоящая водичка, почти родниковая, сказал он и безбоязненно сделал несколько глотков. Усса! воскликнул пораженный пилот. И тебе не больно? Нет, не больно! усмехнулся Тони и передал канистру Джиму. Тот в несколько глотков допил остатки, заставив пилота сокрушенно покачать головой и прикрыться пустым боксом. «Пойду я, гуса. У меня от ужаса по всему телу диффузия началась!» Пожаловался тот и выскочил в коридор, громко хлопнув дверью. Напарники посидели еще немного, затем Тони поднялся. «Принесу сухарей. Натолчом с водой каша получится!» Давай, дуй, а то я тоже есть захотел. Если б не запас сухарей, уже бы и на Магнезию согласился. Тони ушел, а Джим откинулся в кресле и задремал. В какой-то момент ему показалось, что он видит сон. Будто они с Тони в составе штурмовой группы врываются на дивский крейсер, бегут по бесконечным коридорам, стреляя направо и налево. Добегают, наконец, до мостика, вышибают дверь и... оказываются на кухне в квартире Джима. А там его мама готовит оладушки, а рядом с ней сидят родители Тони и полковник Фарковский. Мать Джима, Глория, улыбается им и говорит. «Ну вот и наши мальчишки, как раз к завтраку подоспели». «Эй, приятель!» Откуда-то издалека донесся голос Тони. «Господин капитан!» Уже настойчивее произнес он. Джим открыл глаза и с удивлением огляделся. «Я что, уснул?» «Уснул, приятель. Даже не слышал, как я вернулся». Тони уже успел перемешать с водой сухари, и блюдо было готово. «Что-то приснилось?» «А с чего ты взял?» «У тебя слеза на щеке». Джим мазнул пятерней по лицу и сел ровнее. «Так что тебе снилось?» – настаивал Тони, зачерпывая ложкой кашу из сухарей. «Да бред какой-то!» – отмахнулся Джим и взялся за ложку. «Дом, что ли, видел? Кухню свою? А там мать, твои родители и полковник Фарковский». «Ну, это не бред. Полковник Фарковский был нам кем-то вроде родителей». «Может, родителям». «А может, и дяди Эдвардом?» Тони пожал плечами, и дальше они ели молча. После каши попили воды с глюкозой и легли отдохнуть. Джим опять уснул, но на этот раз обошлось без сновидений. Напарники проснулись часа через два, когда судно стало маневрировать. За иллюминатором что-то сверкнуло. Джим подскочил к окну. Там удалялась искрящаяся точка. «Эй, Тони, тут ракета прошла!» В этот момент судно стало резко уходить влево. Джима бросило на иллюминатор. Он еле успел ухватиться руками, чтобы не удариться. Возле борта раскрылся ложный контур, который стал удаляться от судна в противоположную сторону. Через мгновение он исчез в яркой вспышке. И в ту же секунду двигатели заработали на полную мощность, сотрясая вибрациями корпус. Джим вернулся на место. Напарники пристегнулись и стали молча ждать развития ситуации. Минут через тридцать опасность миновала. Двигатели вернулись на маршевый режим. «Это хорошо, что машинка у нас шустрая», — сказал Тони после долгого молчания. «То-то я думал, почему мы без сопровождения идем».